Из газеты колледжа Бомон, студенческий вестник Страсти по стволовым клеткам разгораются Шокирующее утверждение профессора МакКьюна: Эффективное средство лечения появятся только через десятилетие. Выступая в забитом до отказе Бомон-Холле, знаменитый профессор биологии Кевин Макьюн потряс слушателей заявлением о том, что исследования в области стволовых клеток являются грандиозной мистификацией. Все, что вам рассказывали об этом, заявил он, не более чем миф, цель которого – обеспечить финансирование научно-исследовательских заведений, эксплуатируя несбыточные надежды смертельно больных. Так давайте выясним, в чем же заключается истина. Стволовыми называются те клетки, пояснил оратор, которые обладают способностью развиваться, превращаясь в различные другие. Существует две разновидности стволовых клеток. Взрослые стволовые клетки – можно обнаружить повсюду в организме – в мышечной ткани, в мозгу, в печени и т.д. Они способны производить новые клетки. Но только той ткани, в которой они существуют. Они крайне важны, поскольку каждые 7 лет происходит полное обновление всех клеток человеческого организма. В этой части научное знание о стволовых клетках не вызывает сомнений. Но существует и другой вид стволовых клеток – эмбриональные И здесь все гораздо сложнее. Они, например, обнаружены в кровотворной ткани поповины, а также извлекаются из эмбрионов. Эмбриональные стволовые клетки полипатентны, то есть обладают способностью превращаться в любую ткань. Однако исследования с их использованием представляют собой весьма зыбкую почву, поскольку предполагают работу с человеческими эмбрионами, а это создает множество морально-этических и религиозных проблем. В обществе широко распространено мнение, что эмбрионы обладают всеми правами, присущими человеческому существу. Это старый спор, и конца краю ему не видно.